Глава девятая. Лизи. Привет, говорю я, зайдя в офис, не ожидая того, как резко Тара закроет газету и уберет ее в ящик стола чуть ли не в скомканном виде. Я удивлена не только этим, но и выражением ее лица и улыбкой. Ведь уголки губ девушки то поднимаются, то опускаются, как будто она силой удерживает ее, а в глазах застыл непонятный ужас. Кроме того, она читала печатное издание, в то время как под рукой компьютер. «Привет!» Едва успевая за всеми, она запинается, что еще больше шокирует. Тара не та, кто будет заикаться и выглядеть растерянной. Она всегда уверена в себе, даже если что-то будет не по планам. Внутри что-то ёкает. Сегодня стажировка завершается, и решение о моем продолжении работы тут принимает Кейли. Пугает, если Тара знает, и это решение не в мою пользу. Таким образом, я легко могу обосновать ее поведение. К вечеру она так и не позвала меня на чай, как делала это предыдущие несколько дней. Искосо посматривая в ее сторону, я наблюдала только то, как девушка поджимала губы и что-то читала на экране монитора. Как бы я ни старалась погрузиться в работу с головой, не получалось. Терзая себя поведением Тары, я то и дело мысленно ругала себя за то, что не могу настроиться, совершая ошибку за ошибкой. Мое терпение на вес золота, но сейчас оно не более унцией. Поднимаюсь с кресла и останавливаюсь у стола тары. Но тут меня ждала странная реакция. Девушка схватила мышку и свернула браузер. Как насчет перерыва? Предлагаю я, пытаясь создать непринужденный вид, хотя на душе скребут кошки. Что я сделала не так? Конечно, быстро кивает она, подскакивая с кресла. Замечаю удивление на лицах всех остальных и в ту же секунду понимаю, что они тоже ведут себя слишком странно. Офис наполняет гробовая тишина, хотя обычно тут кипит жизнь в виде болтовни. В обеденном зале мы не остались одни, парочка соседних столиков была занята. Тара подозрительно молчала, хотя обычно болтала умолку, Чем еще больше насторожила меня. Подобное молчание продолжалось несколько минут. Кружка наполовину опустела, а ее любимое пирожное осталось практически целым. «Что не так?» – выдыхаю я. «Все в порядке», – тараторит девушка, бегая глазами по комнате. «Я же не слепая, что я делаю не так?» Лист ты все делаешь правильно». «Если меня не оставят тут, то в этом нет ничего страшного», – коротко улыбаюсь я. «Если ты думаешь, что я совершу самоубийство у вас на глазах, то нет». Я рада, что познакомилась с вами. В этом нет ничего ужасного. Господи, о чем ты? Удивленно спрашивает она. Ты думаешь, что тебя не оставят? У тебя что-то случилось? Боже, Лизи, ты думаешь о мелочах? У меня все в порядке, и тебя оставят. Дело в другом. В чем? Ты уверена, что хочешь знать? Я не люблю, когда меня принимают за слепую. Что-то не так, а я не понимаю, что. Тебе будет неприятно это видеть. Опуская глаза, Тара с некой жалостью смотрит на меня. Ты даже не даешь мне шанс говорить за себя. Подняв телефон, Тара протягивает его мне. И к чему я действительно не была готова увидеть Джареда в компании трех девушек, там же был Люк. Но все, что меня действительно гложило и поднимало мерзкий привкус лжи в горле, он улыбался, смотря на какую-то девушку. Остальные две улыбаются Люку, но мне достаточно того, что он отвечает одной. Быстро пробежавшись глазами по статье, я вернула телефон назад. «Ты нужна мне». Если я не ненавижу эти слова, то как минимум презираю. Злость, смятение, обида и горечь разгорались в душе. Интересно одно, он набирал сообщения, когда улыбался ей? Хотя какое уже может быть дело? Даже если ему было плохо, как и мне, все было временным эффектом. Сейчас Джаррет вернулся в колею и снова является прежним собой. «Ты как?» Тихо спрашивает Тара, сжимая мою ладонь, а ее зеленые глаза полны сожаления. «Нормально». Лгу, пожимая плечами. «Точно?» «Мы разошлись. Все нормально». «Порой правда причиняет слишком много боли. Она рвется наружу, но я привыкла стойко держаться и улыбаться». Джаред закалил меня подобным поведением за прошедшее время. «Да и на что я обижаюсь?» Он продолжил жить дальше. «Чего я ожидала?» что он заполняет подушку слезами так же, как это делаю я, вряд ли он просто отпустил, что следом должна сделать я. Идея Алекс о свидании с кем-то отнюдь не кажется глупой, а очень даже работающей. Последующие несколько часов работаю молча, едва улавливая внешние моменты, потому что перед глазами стояла картинка улыбающегося Джареда. Мне тоже стоит продолжить жить дальше, не зацикливаясь на нем. Мир полон других парней ничем не хуже, а, возможно, даже лучше. Парадокс в том, что лучшим стал он. Все взаимозаменяемо, я попробую заменить. Со временем офис покинули все, а свет в коридоре погас, оставляя лишь тусклый нижний. Время добежало до начала одиннадцатого, а мой отчет желает лучшего. Я однозначно приеду сюда завтра, не мучая себя и компьютер, поднимаюсь за стола и перебираю ногами к лифтам. Привет. Вздрагиваю, фокусируя взгляд на Артуре, который вошел в кабину лифта следом. Может быть невежливо отвечать кивком, но я не в силах говорить, да и не имею желания. В горле сухо, страха остаться с ним наедине нет, скорее всего из-за того, что центр моей вселенной сосредоточен на другом. «Торопишься?» — интересуется он. «Не особо. Поздравляю с завершением обучения, я не прогадал с тобой». Снова киваю, не отвечая на улыбку. Мои подозрения не напрасны. Это он помог в моем трудоустройстве. Плевать, даже если так, я получила хорошую работу и не считаю себя чем-то обязанной. Я не просила и не знала, кто он. Я не просила и не знала, кто он. Я принимала его за своего наставника и того, кто научит меня бегать с пользой, а не только для того, чтобы избавиться от паскудных мыслей. «Послушай, Лиз» говорит Артур, останавливая меня за плечо на половине пути к дороге. «Ты не хочешь сходить куда-нибудь? Сегодня пятница, все дела...» «Я...» Изо рта почти вырывается согласие в виде мерзкой мести, которой хочется ответить Джареду, но мое имя разносится со стороны парковки почти как стоп-сигнал. Нахожу глазами Криса, который переводит взгляд с меня на Артура и обратно. Может быть, ему не нравится, что он видит, ведь он лучший друг Джареда, Но знает ли он, что его друг не теряет времени? Он просил дождаться, но ждать некого. Не могу, извините. Быстро говорю я, не дожидаясь продолжения. До встречи. Голос Артура доносится в спину, и я издаю всхлип. Мне обидно за саму себя. Джаред может позволить себе знакомиться с кем-то, в то время как я страдаю. Отвратительно, что меня приглашает на ужин заместитель управляющего, а я не в силах ответить согласием. Артур кажется вполне адекватным и приличным, хотя и флиртует со мной. Никто не обязывает нас связывать себя брачными узами и плодить потомство после ужина, но что-то внутри щелкает и не дает ответить проклятым да. Что ты тут делаешь? Хмурюсь я, останавливаясь у дверцы со стороны друга. Тебя жду. Разве не понятно? Улыбается он. Вздохнув, качая головой и проглатываю ком в горле. Спасибо, но я все еще могу поймать такси. Не стоит забирать меня. Лизи, если тебя попросил Джаред, то можешь передать ему благодарность и просьбу отвалить, перебиваю я. Мне не нужна нянька и посыльный. Что с тобой, хмурится Крис? Все хорошо. Мне и самой не нравится собственный резкий тон, но я больше не желаю быть игрушкой. Пора прекращать. Тогда прыгай. Кивнув в сторону пассажирского кресла, парень больше не такой веселый, как минуту назад. «Прежде чем я это сделаю, давай договоримся», — предлагаю я. «Это было только сегодня. Дальше я сама». Несколько секунд он смотрит в мои глаза, но я не сдаюсь, выдерживая взгляд. Выдохнув, он медленно кивает, хотя нежелание согласия видно, как черным по белому. «Я должна пообещать себе больше не обращать внимания на Джареда и не интересоваться им. Мне нужно забыть его, как забыл он». Занимаю кресло и подпираю голову кулаком. Сейчас она кажется тяжелее бетонной плиты. Чувствую себя безвольным овощем, который отварили до крайней степени приготовления. Я вот-вот развалюсь на части или превращусь в кашу. Скорее, я уже второй вариант. Как дела? Искосо поглядывая в мою сторону, Крис следит за дорогой. Все чудесно, не скрываю скверного настроения. Он достал тебя? Кто? Тот тип. «Нет, меня достали непонятные обереги в виде вас». «Что?» – удивленно выдает Крис. «Ты все отлично понимаешь». «Лиз, хватит уже!» – резко отрезаю я. «Почему никто из вас не желает понять, что все в прошлом? Все, понимаешь? Как объяснить, чтобы вы поняли, черт возьми? Что случилось?» «Боже, да ничего не случилось! Я просто хочу, чтобы меня оставили в покое абсолютно все!» Я устала, надоела. К моему счастью и радости, Крис как раз свернул на парковку, и я, не дожидаясь остановки, открываю дверцу, из-за чего ему приходится затормозить. Глаза парня таращатся на меня, а на лице полное недоумение. Спасибо. Слова благодарности звучат на середине моего бега к дверям. Я не уверена, что он вообще услышал. За пару минут добираюсь до квартиры и пользуюсь тем, что из ванной комнаты Алекс раздается шум воды. Принимаю душ за минуту и валюсь в кровать, не дожидаясь разговоров перед сном. Я хочу избежать всех, особенно сейчас, когда извожу саму себя. Крис первый, кому я в действительности нагрубила. Мне стыдно и совестно, но Джареду удалось выбить меня из колеи и подкосить без того сломленное состояние. Он всегда бьет по нужным местам. Кажется, сон длится пару минут, а то и меньше, но когда глаза находят время на часах, я резко принимаю сидячее положение. Час дня, почти как пинок под задницу. Я давно не спала так крепко, моральная усталость дала о себе знать. Я вымотана по всем пунктам. Наверное, на следующую неделю стоит составить подробный список, чтобы поставить личный рекорд и проснуться не раньше двух. На этот раз палец не дрогнет. Я смахиваю в бок диалог с Джаредом и удаляю его раз и навсегда. Больше никаких нужна. Никакого желания ответить взаимностью. Подавляю его внутри и загоняю в клетку. Умываюсь и выхожу в свет, обнаруживая Алекс заготовкой. «Доброе утро!» Сообщаю о своем появлении, на что подруга оборачивается. «Ага, день!» «Какая уже разница?» С улыбкой говорю я. Главное, я наконец-то выспалась. Я заходила к тебе вчера. Прости, вымоталась и вырубилась за секунду. Не лгу, лишь преуменьшаю, что не желала с кем-то разговаривать. Ты не бегала? Отрицательно кручу головой и получаю кружку с кофе. Узнав о том, что мой наставник является моим начальником, я прекратила бегать в парке, ссылаясь на то, что делаю это ближе к дому. Конечно, Артур мне не особо поверил. После флирта я стремительно старалась обходить его стороной. Мне не нужны сплетни о каких-либо отношениях с начальником. Даже если это будут всего лишь слухи, они усложнят и без того мою сложную жизнь. Возможно, он может стать хорошим способом отвлечься. Вчера я думала именно так, но сегодня пришла в чувства и вновь опасаюсь подобного поворота. «Сегодня суббота», – парирует Алекс, пока я впиваюсь глазами в одну точку в виде окна. «Я в курсе» а в субботу мы отрываемся», — хитро улыбается она. Очередная вечеринка, на которую меня решили затянуть. К счастью, вчерашний отчет камнем висит на шее и вторит о том, что его нужно завершить сегодня. В смутном сознании я написала там «Бог знает что». Даже боюсь представить, что я насчитала. Сегодня это мое алиби и оправдание. «Мне нужно доделать вчерашний отчет. Ты не можешь заняться им в понедельник?» Хмурится Алекс, в упор смотря на меня. В понедельник утром он должен готовым висеть на почте Кейли. «Ладно, но я пойду с тобой». «Куда?» «В офис. Хочу посмотреть, где ты работаешь». Закатываю глаза и киваю. «Какая разница, будет ли там подруга или нет, мне в любом случае нужно доделать сомнительную вчерашнюю работу». Алекс ставит тарелку с обедом перед моим лицом, где среди двух желтков яичницы кетчупом нарисована улыбка и выложены два кусочка бекона в виде носа. Я точно антидепаш лицу на тарелке. Боже, смеюсь я, мне не три года. Ты не ценишь мои старания. В шутливой обиде хмыкает подруга. Сейчас я ценю твои кулинарные способности, как никогда ранее. Тогда заткнись и ешь. Спасибо. Киваю я, подхватываю кусочек. Ты лучший повар Америки. Я знаю. Уплетаю импровизированный обед и завтрак от подруги с удовольствием. По спокойному и даже веселому настроению Алекс понимаю, что она ничего не знает, а я не горю желанием поднимать данную тему. Пока отвратительная картинка проскальзывает перед глазами, я жую яичницу и стараюсь выгнать из сознания все, что касается Джареда. Среди этого мрака есть одно светлое пятно. Тара обмолвилась, что меня оставят. И Артур недвумысленно дал понять, что я буду работать. В любом случае, у меня есть возможность уйти, но этот вариант рассматривается в последнюю очередь. Мне понравилась работа и коллектив, в котором я нахожусь. Алекс не шутила. Подруга шагала за мной по пустому коридору офиса, отстукивая ритм каблуками. Все сотрудники сегодня отдыхают, Ну, конечно, кроме меня. Как ни странно, но я рада побыть тут в тишине и одиночестве. Либо полуодиночестве. Уверена, Алекс не будет мне мешать. Кроме того, в понедельник у меня будет меньше работы, потому что нужно будет сделать отчет за субботу и воскресенье. Ведь пятничный я сделаю сегодня, отправив его одновременно с отчетом за четверг. Везде есть свои плюсы, главное замечать их. Кто цветы подарил? Указывая в сторону корзинки, Алекс щурит глаза, как будто я совершила что-то неправильное. «Коллеги». «Хорошие у тебя коллеги», — замечает она. «Знаю». Согласно киваю. «Теперь не мешай, можешь занять любое кресло». «Мне нравится это». Указывая на кресло Мика, где к спинке приклеена корона, Алекс подкатывает его ближе и довольно падает на мягкое место. «Царское». «Да, как его обладатель». Смеюсь я, погружаюсь в отчеты и дополнительно бубня. У него не задница, а вишенка. «Что?» – удивленно ахает она. «Так думает только он. А теперь заткнись». Получаю согласный кивок и приступаю к разгрузке всей той ерунды, которую вчера сделала. За всем потоком и ходом работы слышу лишь ее хихиканье. Она либо переписывается с Томом, либо смотрит глупые видео. Иногда улыбка трогала губы, потому что Алекс издавала смешные хрюканья. Как бы она ни старалась быть тихой, у нее не получалось. Но мне было безразлично. И до тех пор, пока Алекс резко не притихла, я не думала смотреть на нее. Бросаю в сторону подруги быстрый взгляд, замечая то, как хмуро она бегает глазами по экрану. Либо закончилось видео, либо сейчас Том читает ей наставления. Это стандартная процедура, к которой мы обе привыкли не отходить от него в братстве, не ужать куда-либо и с кем-либо без предупреждения, не брать алкоголь у незнакомцев и куча других аспектов на вечеринке. Честно говоря, я доверяю и прислушиваюсь к нему. Том ничего не говорит просто так, он уверен в себе и в своем слове. «Что увидела?» – интересуюсь я. «Ничего», – тараторит Алекс, тыкая по экрану а меня околдовывает чувство дежавю. «Я уже слышала это недавно». «Что именно?» Что происходит? Алекс бегает глазами от экрана телефона ко мне и обратно, кусая нижнюю губу. Она увидела то, что ей не понравилось. Меня не обманешь. Она знает меня, я знаю ее. Мы дружим чуть ли не с рождения, иначе быть не может. Подруга все же вручает мне телефон, где я вижу вчерашнюю новость. Новая острая боль дается в грудной клетке, и я возвращаю ей мобильник. Я видела. «Ты не злишься?» — шепчет она, в глазах подруги мелькают искры ненависти и чистейшей ярости. «Я сделала это вчера. Он свободный, может делать все, что угодно». А <coughs> Легкие покашливания прерывают ее будущую дилемму и поток гневных тират. Перевожу взгляд в сторону дверного проема, обнаруживая там Артура. Словно пушинка, он грациозно опирается бедром на стекло, и непринужденная улыбка держит уголки его губ приподнятыми. Ни дня без работы, Лизи. Интересуется мой начальник, после чего обращается к Алекс. Привет. Привет. Кивает она. Лизи стоит взять с тебя пример, потому что теперь она разговаривает со мной только в деловой форме. Улыбается парень, останавливаясь за спинкой кресла Алекс. Она не работает тут, чтобы обращаться к начальнику на «ты», сообщаю я, пока лицо подруги выражает смесь негодования и замешательства. «Это все твои предрассудки», — подмигивает он. Неловкая тишина повисает между нами тремя. Алекс водит глазами между мной и Артуром, которого я так и не могу в голове назвать мистер Хартс, продолжая называть его по имени. «Извините», — говорю я, нарушая тишину. «Я должна завершить работу». «Как насчет ужина?» – предлагает Артур. «Втроем?» Сморщив носик, Алекс смотрит на Артура. «Да, но если ты не против, то я хотел бы поужинать с твоей подругой». Челюсть Алекс готова сделать тройное сальто и отвалиться к ногам, я же, получая подобное предложение второй раз, отношусь к нему более равнодушно. «У нас планы на вечер», – стараясь сохранить вежливый тон, сообщаю я. «Студенческая вечеринка и все такое». Алекс тут же хитро улыбнулась и прищурилась, потому что только что получила согласие на вечеринку в братстве. «Тогда в другой раз», — подмигивает Артур, «у нас есть обеды и перекусы в будние дни. Теперь моя очередь открыть рот из-за удивления». Парень подмигивает и направляется к дверям, оставляя нас с ошарашенными лицами и вылупленными глазами. Он только что флиртовал со мной при ней? Что он вообще забыл в офисе в субботу? Ты не шутила, когда говорила, что он подкатывает к тебе? Хмурится Алекс, как только Артур скрывается за поворотом. Ага, киваю я, вновь сосредотачиваясь на работе. Джаред его убьет. Джаред слишком занят, как ты уже успела заметить. Резко отрезаю я. Мы точно пойдем на вечеринку? Нет, это было сказано, чтобы от меня отстали. Ты такая зануда, хмыкает она, но подруга знает, что мы пойдем. Она затащит меня туда, даже если я буду при смерти. Тогда у Алекс будет аргумент, что я должна оторваться перед похоронами». «Ага. Ты согласишься? На что?» Выдыхаю, вновь отрываясь от отчетов. «Клянусь, я сделаю их ближе к пенсии, но это не точно. Сходить с ним куда-нибудь». «Он приглашал меня вчера, и я могла согласиться, но меня окрикнул Крис. Он снова приезжал за мной». «Почему ты хотела согласиться?» «Потому что я была зла». «А сейчас?» Медленно тянет Алекс. «Нет, но это ничего не меняет. Возможно, когда-нибудь соглашусь. Я должна жить дальше». «Но...» «Джаред живет», — обрываю я. «Я не собираюсь хранить ему верность и ждать тут, как Хатика, пока он не отказывает себе ни в чем. Теперь я могу работать?» «Да», — выдыхает она. «У нее просто нет пунктов против». Ведь мы обе видели фотографию. Сомневаюсь, что Алекс продолжит выгораживать его после увиденного.